Глава 1 Далеко еще? Негромко спросил Малькольм де Уск. Ты говорил не более лиги. Вы ведь понимаете, что князь и королева не могли не предпринять соответствующих мер безопасности? Также тихо отозвался Шас. Соответствующих чему? Статусу встречи. Или же нас ждет засада? Холодно произнесла Анжелика. Или так? Проводник с улыбкой посмотрел на супругу великого магистра. Тебя развеселила моя догадка? Меня развеселил ваш вопрос, госпожа. Ишас неожиданно серьезно закончил. Князь дал слово. Этого достаточно, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Анжелика собралась достойно ответить на дерзость. Но Малькольм взял жену за руку и едва слышно прошептал. — Не сейчас. Шас, конечно, наглец, но он служил могущественным магом. И от встречи с его хозяевами зависела судьба чуди. Без преувеличения, судьба всей чуди. Неделю колонна беженцев, все, что осталось от могущественного ордена, путала следы в надежде оторваться от преследователей. Сначала Большой Портал. С его помощью чуды покинули тонущий в огне Канагардабар потом двухдневный переход по пустыне, потом еще один портал, сутки на отдых и следующий прыжок, приведший их в эти густые леса. Маги гарантировали, что надежно замаскировали и переходы, и колонну, что их следы не обнаружат ни атланты, ни гиперборейцы. Но великий магистр заявил, что принятых мер недостаточно и нужно двигаться дальше. Великий магистр напомнил измотанным чудом, что враг хитер, силен, и безжалостен, напомнил о сожженных дотла городах, о том, что челом не нужны побежденные чуды, только мертвые, и убедил не останавливаться. Рыцари поверили, пошли, но в действительности Деуск попросту не знал, что делать дальше, понятия не имел, куда ведет свой народ, и неожиданная встреча с Навом подарила ему робкую надежду на благополучный сход бегства. «Я опасаюсь за твою жизнь, Малькольм», прошептала Анжелика, воспользовавшись тем, что проводник отдалился на двадцать с лишним шагов. Князь дал слово через посланника. «Если все, что рассказывают о навах, правда, этого достаточно». Анжелика с сомнением покачала головой. Одинокий и безоружный Гарка вышел навстречу колонии вчера утром. Позволил себя обыскать и даже связать после чего сухо попросил о встрече с великим магистром. Ошарашенные рыцари, Навь давным-давно считалось вымершей, просьбу исполнили, предприняв, разумеется, все возможные меры предосторожности. И не менее изумленный Малькольм услышал невероятное. «Вы находитесь в области тайного города. Власть на этой территории принадлежит темному двору и зеленому дому». Повелители великих домов понимают, что дальше вам некуда податься, и предлагают переговоры. Завтра утром князь и королева будут ждать великого магистра. Если вы согласны на встречу, я должен уехать и сообщить о согласии. В этом случае утром в ваш лагерь приедет проводник. А если мы тебя убьем? Нав безразлично, пожал плечами. В этом случае к вам приедут уже этой ночью. Помолчал и уточнил. «Непроводники!» Предложение вызвало жаркие споры. Ленард фон Грозе, магистр ложа драконов, предлагал отпустить Нава, но немедленно покинуть опасное место, оставив лишь парламентеров. Горячий Стен, магистр мечей, призывал принять последнюю битву и с честью уйти за павшими друзьями. Петр Ковальери, мастер войны, Рекомендовал выслать разъезды и выяснить расположение крепостей противника. Чуды возбудились. А вот Малькольм почувствовал облегчение. Бессмысленное путешествие наконец-то завершилось. И больше не требовалось прикидываться, будто он знает, что делает. Деуск без колебаний принял предложение и распорядился освободить Гарку. «Ты слишком доверился им. У нас нет другого выхода». «Насчет темных не скажу». А вот зеленые не испытывают кордину теплых чувств, продолжила Анжелика. Наши предки лишили их власти над землей. Война закончилась много столетий назад. То есть рано или поздно ты сможешь без ненависти смотреть на челов? Острый вопрос заставил Деушко задуматься. Я? Нет, проворчал он после паузы. Но наши потомки наверняка. Ты слишком великодушен. Улыбнулась Анжелика. Наверное, за это я тебя и люблю. Только за это? Тем не менее, продолжила женщина, оставив без внимания замечание мужа. Мы сделали с зелеными то же, что челы сделали с нами. Я знаю историю. А зеленые, и еще я знаю, что тысячи лет назад зеленые вышибли с трона темных, но сейчас они вместе. А поскольку навы никогда не считались великодушными, этот факт говорит о многом. Поняв, что великого магистра не переубедить, Петр Ковальери вызвался сопровождать его на опасную встречу, но получил отказ. «Мы не имеем права рисковать вместе», — твердо ответил Малькольм. «Если я погибну, ты возглавишь орден». «А как же выборы?» «В данных обстоятельствах именно мастер войны должен стать великим магистром». «Тогда навстречу отправлюсь я?» «Нет». «Почему?» «Потому что» уст помолчал. «Потому что я должен был остаться в Канагар-Дабаре. Я, а не Фердинанд фон Клюд, твой предшественник. Я был обязан прикрывать отход. Векство. Мне следовало умереть. У Ордена должен быть Великий Магистр. Я проиграл войну». Он остановился. Шепот Анжелики вывел Малькольма из задумчивости. Выезжая из лагеря, Великий магистр был возбужден, нервничал в ожидании непростого разговора. Но монотонная дорога через густой лес расслабила Малькольма, настолько, что он едва не задремал в седле. «И, кажется, с кем-то разговаривает», — продолжила Анжелика. «Значит, встреча пройдет на этой поляне», — пробормотал Деуск. Решение Анжелики составить ему компанию не показалось Малькольму странным. Они с женой всегда были близки» и даже ее неспособность иметь детей не заставила великого магистра оставить любимую. Деуск делился с Анжеликой самыми сокровенными мыслями и всегда прислушивался к ее советам. Он все равно попросил жену не рисковать, но услышал ожидаемое. «Я была рядом во время триумфа, и не оставлю тебя в минуту опасности». Анжелика поехала навстречу. Но это обстоятельство не понравилось некоторым ее участникам. «Ты должен был прийти один», — холодно произнесла королева зеленого дома. В приглашении ничего не говорилось о количестве гостей. «Пусть твоя женщина подождет на опушке». «Мы вместе», — отрезал Малькольм. «И Анжелика останется рядом со мной». «Пусть так», — неожиданно проклокотал князь. «Если мы их разлучим, он будет нервничать». Королева усмехнулась. Великий магистр слегка покраснел. Анжелика сумела сохранить бесстрастный вид. Лидеры древних великих домов явились на поляну ожидаемым способом через портал, и выглядели они так, словно магический переход доставил их не из тайных укрытий, а прямиком из легенд. Черный плащ до пят, капюшон, надвинутый настолько низко, что полностью скрывает лицо. Князь темного двора. Зелёное платье с большим вырезом, легкая накидка и драгоценности. Королева Василиса. Как выглядел повелитель Нави, великий магистр так и не узнал. А вот владычица зеленого дома оказалась ослепительной красавицей. Идеальная фигура, пышные светлые волосы, огромные глаза. Василиса производила потрясающее впечатление, но держалась предельно холодно. «Странно, что мы встретились». Протянул Малькольм. «Земля велика и вероятность...» «Ничего удивительного, магистр!» Перебил чудо-нав. «Вы шли сюда, в тайный город!» «Великий магистр!» Поправил темного Малькольм. «Оставим титулы для официальных встреч!» «То есть я могу называть вас просто князем?» «Можете просто навом!» Я горжусь своим происхождением. Деуск на мгновение сбился. Но только на мгновение. Спорно отвлеченную тему в плана великого магистра не входил. Гораздо больше его заинтересовала другая оговорка князя. «Вы сказали, что я шел сюда?» «Так было», — подтвердил Темный. «Но я не шел», — честно признался Мальком. «Я бежал. Я не знал, куда веду свой народ». «Но шел ты в правильном направлении», — вставила свое слово Василиса. «Интуиция вела тебя в тайный город». «Город?» — Деуско кинул взглядом окружающий поляну лес. «Вы не ошибаетесь?» «Не ошибаемся», — отрезала королева. «Пройдут века, и здесь возникнет большой Человский город. Так будет». «Так будет», — клокочущим эхом подтвердил князь. «Было предсказание?» «Здесь есть Оракул. Ему можно верить?» «Ты привел колонну всего на неделю позже, чем он указал. Впечатляет?» «Его предсказания точны, но делает он их нечасто.» «Он сказал что-нибудь еще?» — осведомилась Анжелика и уточнила. «А нас?» «Только то, что чуть окажется в тайном городе», — ответил князь и тоже уточнил. «Как все мы. Вы жили здесь все это время? Каждый из прошедших дней. Я читал хроники, Малькольм помолчал, установив власть ордена Цун-Лего, тщательно исследовал землю, но нигде не нашел следы людов. — Считалось, что вы погибли. — Атланты и гиперборейцы пойдут по стопам твоего предка, магистр, — холодно ответила королева, — и не найдут выживших чудов. — Почему? — Потому что здесь тайный город. — Это не объяснение. — Другого у нас нет, — вернул себе слово князь. — Мы потратили много времени и сил чтобы отыскать выживших в первой войне асуров. Мы были предельно внимательны. Мы побывали в самых потаенных уголках земли и были изумлены, обнаружив здесь их поселение. Только его... Да, помолчав, ответил Нав. Только здание и сооружение. Они стояли здесь все время, пока темный двор владел землей, а мы его не видели. «Как же вы это объясняете?» «Мы уже ответили», — усмехнулась Василиса, пристально с необъяснимой в данной ситуации ревностью разглядывая Анжелику. «По неизвестным причинам здесь образовалось слепое пятно» которая закрывает территорию от любого вида магического поиска. Князь помолчал. Такое впечатление, что спящий позаботился о проигравших. Чем же вы здесь занимаетесь? С едва различимым презрением осведомилась Анжелика. Живем! коротко ответил князь. В забвении поддержал жену Малькольм. «Как крысы?» «Но ведь ты не остался в Канагардабаре. магистр!» «Ты бросился на поиски укромного уголка!» «Как крыса!» — жестко усмехнулась Василиса. Чуды покраснели. «Я должен был спасти народ!» — протянул великий магистр. «Ты только что ответил, почему мы живем здесь!» Королева выдержала многозначительную паузу. — В забивении! — Вы пустите нас к себе? — неожиданно робко спросила Анжелика. — У нас много раненых, много женщин и детей. Они перенесли страшные испытания, вымотаны до предела, и едва способны идти. Нам нужен отдых. — Территория тайного города достаточно велика, — негромко ответил князь. «До сих пор мы делили ее пополам, но готовы потесниться». «А что взамен?» — поинтересовался Деуск. «Ничего». «Ничего?» «Мы не продаем то, что нам не принадлежит», — твердо произнес Нав. «В тайном городе ищут спасения, так что добро пожаловать».